Основные положения Аристотеля, выраженные в его политике, весьма отличаются от положений любого современного нам писателя. Цель государства, по его мнению, воспитывать культурных людей, у которых ум аристократа соединяется с любовью к наукам и искусству. Такое соединение в своем высшем совершенстве существовало в Афинах времен Перикла, не в широких массах населения, но среди зажиточных людей. Оно начало распадаться в последние годы жизни Перикла. Простонародье, не обладавшее культурой, поднялось против друзей Перикла, которые вынуждены были защищать привилегии богатых путем предательства, убийств, незаконного деспотизма и другими столь же неблаговидными методами. После смерти Сократа фанатизм, афинской демократии уменьшился и хотя афины остались центром культуры древности, но политическая власть перешла к другому городу государству на протяжении всего позднего античного периода власть и культура были обычно разделены власть была в руках грубых солдат культура же принадлежала грекам которые не имели власти и часто Рабам. Это только в некоторой степени правильно в отношении Рима в дни его величия, но это очень верно для периода до Цицерона и после Марка Аврелия. После вторжения варваров благородными были северные варвары, люди, чья культура была культурой хитрых и южных церковников. Это положение в той или иной мере сохранялось до эпохи Возрождения, когда миряне начали приобщаться к культуре. С эпохи Возрождения греческая концепция правительств, состоящих из культурных благородных людей, начинает постепенно превалировать все больше и достигает расцвета в XVIII веке. Этому состоянию дел положили конец различные обстоятельства, прежде всего демократия, воплощенная во Французской революции с ее последствиями. Культурные люди, подобные Периклу, должны были защищать свои привилегии от простонародья и в ходе этой борьбы сами перестали быть и культурными, и благородными. Второй причиной был Индустриализм с его научной техникой весьма отличный от обычной традиционной культуры. Третьей причиной было общедоступное образование, которое давало возможность читать и писать, но не давало культуры, что позволило новому типу демагога вести пропаганду по-новому, как это проявилось в диктатурах. Так хорошо это или плохо? Но дни власти культурных людей миновали.